Глава восьмая. Я думал, что в Фазисе весной тепло, но Самарканд меня приятно удивил. Двадцать один градус днем – это мощно. Вот она, дверь в лето. В Самарканде я жил около семисот лет назад. С тех пор город, как вы понимаете, основательно изменился. Да и не всегда я помню те места, в которые меня забрасывало колесо сансары. Вроде жарко там, пустыня, все дела... Шелковый путь, караваны, торговля. Я родился в Багдаде, а в Самарканд меня забросило волею случая, как и сейчас. Бродяга вмонтировался в старый город близ Регистана, органично вписавшись в местную махалю. Дома из сжженного кирпича, терраса айваны, роспись по мягкому гипсу. Минус махали в том, что это квартал, населенный одной общиной. Все друг друга знают, чужих вычисляют на раз-два. Поэтому я не собираюсь здесь задерживаться. Несколько дней назад я установил телепатическую связь с Джонсом и выяснил, что иллюзионы кодексом не запрещены и продаются повсеместно. Но лучшие иллюзионы добываются именно в колонии Маруан. Ах, да, забыл сказать. Иллюзионы — это те самые артефакты, что позволяют конструировать ложные образы вокруг себя или определенного объекта. Есть два типа иллюзионов. Мобильные, они же амулеты. Носишь с собой и включаешь, когда решил принять чей-то облик. Или притвориться, скажем, мусорным баком. Ладно, не совсем удачный пример. Деревом. А вот второй тип иллюзионов — это стационарные устройства, которые устанавливаются в определенной локации. Эти штуки адаптируются под ландшафт, и у них большая площадь покрытия. Поразмыслив, я решил: мне нужно и то, и другое. Амулет можно использовать, чтобы притворяться персоналом гостиниц или каким-нибудь сантехником в охраняемом ЖК. А стационарный иллюзион я установлю рядом с бродягой и буду включать всякий раз, когда мне нужно будет смотаться в дальние края по делам, по своим темным делам. В общем, я решил совместить приятное с полезным. И нужные артефакты в Самарканде прикупить, и АРМ в колонию предтечь скинуть. На Самарканд влияние сильнейших кланов России не распространяется. Здесь правят саманиды, независимый и очень мощный род, готовый кому угодно глотку перегрызть за Мараан. Саманиды договорились с инквизиторами по исследованию колонии. И теперь каждая находка проверяется, лицензируется и сертифицируется. Покупатели довольны, никто не нарвется на подделку. Инквизиторы тоже рады. Они могут на стадии исследования изымать все, что несет, по их мнению, угрозу для человечества. АРМ я загрузил в бродягу еще вчера. Ночью домоморф переместился в Махалю, занял какую-то заброшку и притворился частью городского ландшафта. Разумеется, я спланировал рейд с пятницы на субботу, чтобы провести выходные в славном городе Самарканде. Федя с Витькой не пропустят школу, да и Джан ничем серьезным не занята. Утро началось с неспешной прогулки по городу. Я петлял по узким лабиринтам, наслаждаясь всеми оттенками желтого и рыжего. Застройка тут была в один-два этажа. Вдоль стен и над головой тянулись многочисленные трубы с проводами. Большие и маленькие трубы, ржавые и окрашенные в жизнерадостный голубой цвет. А рык тоже имелся в наличии. Стены частично были оштукатурены, а частично покрыты декоративной плиткой под кирпич. Все это дополнялось древними электрическими столбами. Практически из любой точки города виднелась мечеть». Люди мне попадались приветливые, но одетые весьма необычно по европейским меркам. Женщины носили шаровары и платья из ханатласа. Мужчины – халаты и тюбитейки. Что интересно, я не видел собак. А вот дети и в Самарканде дети. носятся в шортах и футболках, гоняют мяч по подворотням, визжат, ездят на самокатах и великах. Улицы были спроектированы таким образом, чтобы давать побольше тени. И я это оценил по достоинству. Даже в легкой хлопчатобумажной рубашке было жарковато. Время клонилось к полудню, когда я добрался до Чайханы. Чайхана вообще никак не выделялась из городского ландшафта. Ни вывески, ни рекламы или доски с нарисованным меню. Приземистое здание, распахнутые на двери. И все. Рядом было припарковано несколько допотопных колымак. Оказавшись внутри, я понял, что оживление царит неспроста. К полудню был приготовлен плов, и народ занял почти все свободные топчины. Терпеливо отстояв очередь в кассу, я заказал порцию плова, салат и чай. Устроился во дворе на свежем воздухе под раскидистым деревом. Почему-то здесь было пусто. Не удивлюсь, если для местных 21 градус лютая холодина. Минут через 40 мне принесли заказ. Я, собственно, никуда не спешил. Пока другие увлеченно поглощали любимое блюдо, изучал карту. Первым делом проложил кратчайший маршрут к лавке антиквара, торгующего актифакторикой, Затем переместился в пустыню. Как и предупреждал администратор, колония Маруан находилась в дикой местности, удаленной от крупных городов. Десятки километров от Самарканда. Что интересно, в самом городе располагалась консистория инквизиторов, а близ Маруана еще и опорный пункт. Администратор опасался вмешательства инквизиторов. Просил спланировать миссию тщательно, не допускать ошибок. А все потому, что святоши крышевали колонию. Никогда еще я не подступал настолько близко к логову этих упырей. Самое отвратительное, как и что здесь можно спланировать. Если домоморфа обнаружат в зоне исследования, за нас возьмутся в любом случае. Я могу, конечно, отправиться через пустыню в одиночку, чтобы не подставлять остальных. Но есть подозрение, что нарвусь на блокпост или укрепленный периметр. Тут наверняка и мехи патрулируют подступы к святая святых. Ничто не мешает мне порубить в капусту пилотов, но это привлечет ненужное внимание. Поэтому я решил забить на серьезную подготовку и прибегнуть к проверенной тактике. Разведка боем. Прибыл, запустил АРМ, свалил в закат. Это уже срабатывало дважды, так почему бы и нет? Вряд ли сюда каждый день прорываются домоморфы. К моему визиту попросту никто не готов. Инквизиторы, конечно, смущают. Плов оказался вкусным и сытным, чай сладким. Я не любитель сладкого чая, предпочитаю пить его без сахара. А тут прямо от души намешали. В общем, я переключился на салат, а к чаю даже не притронулся. Расплатившись по счету, отправился на поиски воды или автомата с газировкой. В итоге напоролся на длинную очередь к каноничной желтой бочки с надписью «Квас». И как, скажите на милость, обойти такую красоту? Милое сердцу тетка промывает фонтанчиками стеклянные кружки. Многие горожане со своей тарой разливают прямо во фляги и пластиковые бутылки. Классика жанра. Минут через десять я отошел к стене обшарпанного здания с заветной кружкой в руке. Стекло запотело, сверху пенная шапка. «Благодать! Первый глоток кваса, как первый поцелуй. Ты не можешь оторваться от кружки с божественным напитком, а он такой холодный, и жара отступает, отступает. Шесть копеек, а сколько удовольствия! Так, думай о деле, Крикс. Я спокойно допил квас, отдал кружку и побрел в сторону лавки антиквара. Настроение заметно улучшилось. Прямо как машину времени запустил. Улочки Махали петляли самым непредсказуемым образом. Но в итоге я выбрался в нужное место. Парочка одноэтажных домов, квадратная арка и тихий дворик с разложенными на продажу антикварными игрушками. Чего здесь только не было. Ковры, халаты, тюбетейки... Ряды керамических фигурок, расписные чеканные тарелки, подушки, шкатулки, резьба по дереву – всего и не перечислишь. Даже картины самаркандских художников, орнаменты, городские пустынные пейзажи, разные абстракции. Группа восторженных китайских туристов с фотоаппаратами на ремнях рассматривала всю эту красоту, оживленно переговариваясь между собой. Я понимал каждое слово и невольно улыбался, слушая всю эту чепуху. «Ручная работа! Этой раме должно быть полтысячи лет, не меньше! Я не вижу цен. Сколько это может стоить? Наверняка вещь дорогая, но мы можем поторговаться». Разумеется, во дворе дома были выставлены безделушки то, что можно повесить на стену, нацепить на себя и с гордостью показать гостям в ближайшую пятницу. Ни одного артефакта, как и следовало ожидать. Лавка не имела названия, а сам хозяин отдыхал в кресле-качалке с кофе и газетой. Азиат неопределенного возраста с совершенно непроницаемым выражением лица. В халате и тюбетейке, чтобы не выламываться из контекста. Губы антиквара сложились в доброжелательную улыбку. Уважаемый, от группы туристов отделился китаец, лучше остальных говоривший по-русски. Меня интересует вот этот замечательный халат. Чепан, поправил продавец, поднимаясь из кресла. Идем, брат, мерить будешь. Остальные китайцы оживились и стали на перебой интересоваться другими предметами. Я не мешал этому представлению, со скучающим видом рассматривая резные нарды, изразцы с многослойным орнаментом и прочую чепуху. Примерно через полчаса довольные китайцы покинули лавку, нагрузившись сувенирами и сделав кучу фотографий. Узкоглазые ребята пользовались полароидами, которые в этом мире почему-то именовали вспышками. «Ах, как я мог забыть! Полароид — американская компания!» А здесь США так и не превратились в сверхдержаву. Возможно, там до сих пор живут индейцы, курят трубки мира и кидаются томогавками. Из состояния задумчивости меня вывел голос хозяина. «Чем интересуешься, дорогой?» «Не этим», — улыбнулся я. «Мне нужны иллюзионы». Лицо узбека посерьезнело. «Есть у меня и такое. Но стоят подобные игрушки. Немалых денег». «Я знаю. Посмотрим». Хозяин жестом пригласил меня в дом. За распахнутой Настеж дверью обнаружилась небольшая комнатка с белеными стенами, где лежали сувениры подороже. Коллекционное оружие, старинные книги, роскошные ковры, разные свитки и глиняные таблички с непонятными закорючками. Вот только мы отправились еще дальше. Через неприметную дверь пройти в которую можно было лишь согнувшись в три погибели, в узкий коридор. Дальше по лестнице на второй этаж. Здесь уже чувствовался уровень. Запертое стеллажи с бронированным стеклом, цепочки охранных знаков, застывшую у дверного проема боевой голем. Хозяин сказал голему на узбекском. «Это гость, не трогай его. Попытается что-то украсть, убей». «Да, господин». — прогудел голем. — Я говорю по-узбекски. Фразу я обронил на родном языке продавца. Тот напрягся. — Не бойся, — добавил я. — Мне нужно именно то, что я сказал. Хозяин подвел меня к одному из стеллажей. Под стеклом на красных бархатных подушечках разлеглись амулеты. — Ты знаешь, я торгую лицензионным товаром. Антиквар больше не притворялся чайником. «Все согласовано с самонидами. Официальное представительство». «Само собой», — кивнул я. «Это портативные образцы?» «Да. Вот этот попроще обойдется тебе в пять тысяч рублей. Эти по десять, а вон тот черный — двадцать «Чем они отличаются?» «Много чем», — начал объяснять антиквар. «Диапазон иллюзий, например». «Самые дешевые не воспроизводят динамичные картинки и потребляют много энергии. Вот эти считывают только самые яркие образы и не имеют режима фиксации». «Режим фиксации?» «Ну да. Показываешь амулету картинку, он ее запоминает и транслирует постоянно, пока не загрузишь новую». «А что умеет самый дорогой иллюзион?» «О, продавец оживился. Это эксклюзив». «Штучный товар. Поддерживает динамичные обманки, копирует внешность других людей, создает ощущение плотности. Есть встроенный аккумулятор, так что один раз зарядил и на сутки забыл. А так расход смехотворный. Опять же фиксация. Радиус действия до 20 метров. Зачем столько? Он собирает автономные иллюзии, а не просто скрывает носителя. Это как?» Антиквар молча открыл стенд своим ключом, достал черный амулет, провел по ребру, прикоснулся к центру и дважды нажал на светящуюся зеленую точку. В нескольких метрах от нас появилась точная копия хозяина лавки. Визуально не отличишь. Дубль антиквара приблизился к окну, выглянул наружу, помахал кому-то рукой. Направился в нашу сторону, обогнул меня и скрылся в дверном проеме. «Читает мысли?» – предположил я. «Трансляция», – последовал спокойный ответ. «Я думаю о том, что хочу увидеть. Поэтому иллюзия совершает разнообразные и подчас непредсказуемые действия. Но не в режиме фиксации». «Нет». «Хорошо», – я улыбнулся, предчувствуя выгодную покупку. «А что со стационарными моделями? Есть в наличии? И что они умеют?» «Много чего». В глазах хозяина вспыхнул лукавый огонек, смотря какой бюджет. Последнюю реплику я проигнорировал. «Я могу на месте своего дома выстроить его точную копию. Ваши иллюзионы справляются с подобными задачами?» «Детский лепет», — фыркнул узбек. «Мои иллюзионы усилены каббалистами. Тебе такой функционал и не снился. Идем, покажу». Мы приблизились к очередному стенду. На сей раз под стеклом покоились резные цилиндры, смахивающие на тубусы от подарочного чая. «Устанавливаешь во дворе...» Антиквар щелкнул выключателем. Загорелась подсветка. «Напитываешь аккумулятор энергией и заливаешь нужный образ. Можно стоять и смотреть на дом во время подпитки. Артефакт все увидит твоими глазами». «Какая прелесть!» «Мы еще к ценам не перешли, брат». Вот эти два по пятьдесят тысяч, этот семьдесят пять, этот сотка, и еще один по сто двадцать, но там на любителя. По глазам хозяина было заметно, что он не уверен в моей платежеспособности. Хмыкнув, я снял с плеча рюкзак, расстегнул молнию и показал торгашу скрепленные лентами пачки тысячерублевых купюр. «Другой разговор», — обрадовался мужик. «Разговор такой». Я приступил к делу. «Беру два иллюзиона, плачу сейчас и наличными. Можно без сопроводительных документов. Но ты мне делаешь скидку на всю сумму».